Глава 16 Клац! В руке шаромированного раскрылся нож, поблескивая начищенной сталью. Юлька стояла и самодовольно смотрела на меня. И в чем план этой дуры? Я спасу ее от омерзительных ухажеров и воспылаю чувствами к спасенной даме? Дура! Мужики, давайте проясним ситуацию. Вот эта гражданка не моя любовница или кто бы там ни было еще. Мы с ней просто работаем. Букет я везу своей жене. Если у вас есть еще какие-то вопросы, задавайте их свои пассии. А я поехал. Приятного вечера. Уголовники замедлились, словив непонятку. В брытых головах зарождался мыслительный процесс. Я просветитель не только для практикантов, но и для уголовников. Горжусь собой. Попытался сесть в такси, но Юлька была другого мнения. Вцепилась в мой локоть, так что хрен вырышься. Любимый. «Но ты же сказал, что бросишь свою жену ради меня!» Щенячьи глаза, то он такой, что пору блевать радугой. На месте зэков даже я бы решил, что у меня с ней что-то есть. «Ты что несёшь, Юлия Харитоновна?» Ответом мне была сучья улыбка. Вот мразота. Она с зэками разделяет уже каких-то пять шагов. Я закинул букет в такси, услышав хриплый бас. «Ну чё, сучара? Раз на раз? Или мы тебя вдвоем угандушим?» Нож порхал из руки в руку. Наверное, это должно было меня напугать. У меня есть идея получше. Я схватил Юльку правой рукой за локоть и крутанул корпусом, отбросив ее от себя по направлению к Зекам. Медсестра с расширенными от удивления глазами оторвалась от земли и рухнула прямиком в руки Шарамирану. «Приятного вечера!» Гробница про отцов. Внимание! Потеряно 60 единиц маны. Четыре золотистые стены сдавили троицу, не давая даже шанса шелохнуться. Последнее, что я услышал, — это голос Юльки, скотина! С довольной улыбкой сел в такси и отправился домой. Вероника уже вернулась с работы. Сидела за компом, попивая чай, и увлеченно выбирала детскую одежду для нашего ребенка. Я подкрался к ней и перегородил обзор пышным букетом. Идея была так себе. Испугавшись, она чуть не рухнула со стула. Отойдя от испуга, расплакалась от умиления или переизбытка эмоций, я так и не понял. Вечер закончился сексом под романтическую комедию, где главный герой клялся в любви до гроба. Встал пораньше, приготовил нам завтрак. Помиловались, обмениваясь игривыми взглядами, а после разъехались на работу. День обещал быть насыщенным. В такси вещало радио, рассказывая о том, что прошлой ночью трое одержимых ворвались в дом престарелых и устроили резню. Такие новости бодрили получше кофе и заставляли голову работать в нужном направлении. Нужно как можно скорее обучить молодняк, впихнув им в голову правильные установки. А если я стану главврачом, меня ничто не будет сдерживать. Смогу организовать в госпитале отделение экспериментального экзорцизма. За счет государства буду изучать способы борьбы с демонами, может, лабораторию отгрохаю. Реагентов, наконец, закуплю. Надо к Еремею чиноведоваться узнать, как прошел визит в министерство. На входе меня встретила Маша. Улыбалась во все тридцать два. «Машунь, что-то хорошее случилось?» «Ага. Вчера неопознанный летающий аппарат видела. Красотища!» Хохотнув, она показала мне большой палец. «Видела, как я Юлию Харитоновну в полет отправил?» «Было эпично». «А ты чего такая довольная? Тоже не в ладах с ней?» Поднял бровь от удивления. «Машка — милейший души человек. Не помню, чтобы хоть раз видел ее злой». «Она с Сашкой моим раньше встречалась, сучка. Не люблю ее нахмурилась. «Видать, ревнует». «Я тоже, Машунь, я тоже». «И в себя?» «Магазь. Тут это, я тебе кофе купила нормального, а то пьешь шмурдяк больничный». В голосе послышалась какая-то неловкость. «Это за что еще? «Вчера увидела то, о чем давно мечтала, вот расчувствовалась и купила». Я расплылся в улыбке. «Ох, Машуня, за такие подгоны я Юлию на луну зашвырнул. Осточертел эту больничную тормозную жижу пить». «Все, Станислав Селодович, бери пакет и иди молча, можешь не благодарить». «Даже не думал благодарить. Заказ выполнен, а кофе очень достойная плата. Мы хоть как заговорщики можем пятюню отбить?» Я выставил открытую ладонь вперед и тут же раздался шлепок. Обменявшись кивками, занялись своими делами. По пути к кабинету Еремеевича пришлось идти мимо открытой двери лазарета. «Доброе утро, Юлия Харитоновна. Как вечер прошел?» Пыркнула и отвернулась, сделая вид, будто меня не существует. Такие детские приемы — жуть. А дверь поди специально открыла, чтобы я ее увидел и понял, как ей плохо, как она страдает, и вообще осознал, какой я скот. Осознал и горд своим поступком. Надеюсь, отвалит от меня и переключится на кого-то еще. Кабинет Еремеича был приоткрыт. Заглянул и увидел, как главврач, напивая себе под нос, складывает в коробку книги осторожно просочился в кабинет, обошел его стол и, плюхнувшись в кресло, главврача заявил. «Как я понимаю, теперь это кресло мое? Фух, Сас! какого хрена? Ты меня на кладбище раньше времени отправить решил?» «Ни в коем случае. Вы меня еще переживете. Ну чего там? Когда вас переводят?» «Через три месяца на пенсию уходит Евдоким Петрович, и я займу его место». При этих словах главврач расплылся в улыбке. А его спина автоматически выпрямилась, отведя плечи назад. Я вскочил с кресла и кинулся к начальнику. Он протянул руку для фиксации поздравлений, которую я тут же отвел в сторону и просто опнял его. Виталий Ермич, столько моих закидонов терпел, ужас. Золотой человек, уже как член семьи, не иначе. Ермич, поздравляю! Ты этого достоин, как никто другой. Все было не зря. Теперь перед тобой открыты все двери. «Стас, ну все, все, спасибо!» Голос главврача задрожал, а потом волна эмоций пошатнула психику, и он громко всхлипнул. Да, старик всю жизнь отдал работе и вечно наблюдал, как повышают всяких бездарных ленивых козлов, а ему хрен с маслом. Но, наконец-то, и на его улице настал праздник. Можно сказать, сбылась его мечта. Еремеевич взял себя в руки и, отстранившись, утер скупую слезу. Спасибо за поздравления, но не будем расслабляться. Впереди еще много работы. Конечно, не будем. Тебе еще вещи вывести нужно, мне свои разложить. Издевательская улыбка застыла на моем лице. От засранец. А кто тебе сказал, что ты будешь новым главврачом? Возьму и Юльку назначу. Будете с ней тут сверхурочно работать. Еремич, ты че? У нас тут госпиталь, а не бордель. Акстись, я ж уволюсь нафиг в тот же день. Выставил руки вперед, закрываясь от такого будущего. «Да, я шучу. Уговор силе. Возьмешься за ум, место твое. «Хреновые шутки у тебя. Я уже думать начал, где работу искать». «Но-но. У нас и так дефицит кадров. Так что топай работать». «Да, господин министр». Приложив руку к голове, отдал честь Теремеевичу. «Ты давай языком меньше трепи. Кроме тебя никто не знает». «Понял. Молчу». Будущее империи света прибыло ровно к девяти часам. Залившись Машкиным кофе, я забрал практикантов, и мы пошли вершить историю. В час дня нам крупно повезло. Привезли одержимого трупоедом, когтистые пальцы в локоть длиной, острые клыки и дыхание с легким амбре разложения. Закрепили его на столе, а после по очереди дал практикантам его потрогать. Вышел импровизированный контактный зоопарк. Правда, вместо пушистиков — скользкий, пупырчатый урод. Но и он развлек молодежь. Им эмоций хватило на неделю вперед. Все ходили и обсуждали с горячими глазами, как было страшно. Кости отвел роль старшего брата. Он уже полноценно ассистировал. Даже сгнал одного демона под моим присмотром. Неуверенный Хлюпик ушел на второй план, явив миру горделивого экзорциста. Распушился, как павлин, особенно он был рад покрасоваться перед практикантками. Судя по тому, как он воркует с Дарьей, скоро родится новая ячейка общества или еще одно разбитое сердце. Как пойдет. Дни сменяли друг друга, а я и правда начал кайфовать от обучения ребят. Не такие уж они и бестолочи, а даже наоборот. На третьей неделе практики каждый успел изгнать минимум по одному демону. Радовало, что они жадны до знаний. Не нужно по тысяче раз объяснять, просто впитывают каждое слово. В конце месяца Костя получил мое одобрение и начал работать сольно. Кто ж знал, что за месяц он станет недурственным экзорцистом? Ильмеич похвалил и дал мне очередной отгул, на который я забил, так как еще не все практиканты были обучены. Дома Вероника занималась обустройством детской. Покрасила стены, купила кроватку, Начали появляться новые яркие вещи. Стало намного уютнее. Мишки и знакомым о беременности не рассказывали, жена боялась, что сглазит. Мне было смешно от таких предрассудков, но будущей маме вполне можно позволить небольшую тайну. Тайны позволяют не разбазаривать эмоции, а концентрировать их внутри, смакуя, как с каждым днем становится все теплее на душе. Верка была переполнена надеждами, планами, счастьем, Сейчас сбывалась ее мечта, давняя и заветная. Пусть ипотека не погашена, если она уйдет в декрет, будет финансово непросто, но если я получу должность главврача, то все станет решаемо. В конце концов, никто мне не запретит ходить в рейды с Мишкой. Мишка, кстати, сошел с Алиной. Они уже целый месяц встречаются. Для моего друга цифра просто невероятная. Обычно его бабы не могли продержаться и недели. А тут вон какая любовь. Удивительно. Звали их к себе на ужин. Мишка все допытывался. Чего мы так светимся от счастья? Стоило немалых трудов не растрепать все. А он галатный, ухаживал за Алинкой, глаза блестели, сразу видно было, что она ему нравится. При этом симпатия выглядела обоюдной. Не ощущалось, что он лижет землю, по которой она ходила, или она носится за ним. Присутствовала какая-то гармония, заставляющая Мишу держать питона в штанах И не желать все, что движется. В один из дней я вернулся домой и обнаружил Верку лежащую клубком на полу. Сердце кольнуло от недобрых мыслей, швырнув в рюкзак, подбежал к ней. Лицо искажено болью, туша размазана по щекам, глаза беспомощно смотрят на меня. Увидев меня, она заревела в голос: "Вера, что случилось? Схлипы, истеричные завывания, ничего не разобрать, только агония и страданий. Вера!" Ты меня пугаешь. Что произошло? Бессвязная речь. Невозможно понять ни слова через заикание и плач. Вера, успокойся. Скажи, что случилось. Она сказала только одно слово, от которого внутри все оборвалось. Выкидыш. Я обнял ее и прошептал, что все наладится. Что мы попробуем снова, у нас получится. Верил ли я в это? Думаю нет. Значит, чего так хотелось выйти? «Почему было желание что-то разрушить со всей дури и ударить стену, сбив кулаки до крови? Лишь бы не чувствовать всего этого. Лишь бы заглушить душевную боль физической. Разрушением я спасу себя, а вера... Что делать ей?» Сейчас рухнуло все, чего она так желала. Любые слова бессмысленны. Накапал ей успокоительного и уложил спать. Сам отзвонился Еремеичу, предупредив, что на этой неделе не выйду. Благо, отгулов накопилось порядочно. врачу рекомендовал вместо меня смены поставить Костю. Он готов, а я нет. Услышав мой голос, Еремеич влез в душу так, как только он умеет. Не хотел, но рассказал, что случилось. Он охренел. Понял нашу боль. Сказал, чтобы я не волновался без меня справиться. Велел крепиться, мол, это нелегко, даже в какой-то мере героизм. Я с ним был согласен. Это непосильный подвиг. Подвиг, в котором нужно не расклеиться самому, чтобы Вера могла на меня положиться и не дать натворить глупости ей самой. Пару дней провели дома. Она смотрела в одну точку, практически не ела, даже не разговаривала. На третий день произошел какой-то сдвиг. Согласилась съездить за город, покормить уток. Гуляли у озера, швыряя земноводным хлеб. Увидев утят, разрыдалась. В последующие дни места выбирал аккуратнее. Недели нам не хватило. Позвонил и взял отпуск еще на семь дней. Посетили психолога, диагностировали депрессию. Гений хренов. За что только деньги ему заплатили. При этом от этих копаний легче ей не стало. Посетили могилу ее родителей, попросила оставить ее одну. Около часа наблюдала издалека, как она сидит и смотрит на их памятники. Уж не знаю, о чем она разговаривала с усопшими, но это помогло. Через пару дней я даже снова увидел ее улыбку, да и ночью она больше не плакала. К концу моего отпуска Верка вернулась в норму и даже решила выйти на работу. Чудо, что ее не уволили из-за такого длительного отсутствия. Вроде бы все пришло в норму. Днем работа, вечером разговоры за ужином и сериалец в обнимку. В госпитале дела тоже пошли в гору. Петровича выписали из реанимации, и уже неделю он занимался обучением молодой крови. Костя начал встречаться с практиканкой Дашей. Но это, разумеется, секрет, которого никто не знал. Честно говоря, вернуться на работу было как бальзам на душу. Здесь ты всегда чем-то занят. Нет времени для темных мыслей. А дома как в тюрьме. Она тоскует. Ты ничем не можешь ей помочь. А сам пытаешься сдерживать внутри копящуюся скорбь. Как будто филиал Лада выбрался из подвала и распространился на весь дом. Кстати. Давно я у не пускал на волю. Он там жив еще? Или сдох от голода? За эти дни Мишку я не видел, только созванивались пару раз. Поведал ему все как есть. Да, друг у меня, тот еще мастер утешения. Ну ты это, держись там. Я хрен его, что еще сказать. С таким не сталкивался, помощь нужна какая. А чем тут поможешь? Вылечить только время. Хорошо, что на работе время шло гораздо быстрее. Наступила весна, а то и более больше не вспоминали. Тема была как будто под запретом. Практиканты набирались опыта. Иремеич навострил лыжи в министерство. Юлька нашла новый объект для своих посягательств, хотя томные взгляды в меня порой летели. И вроде бы все начало налаживаться, но в пятницу вечером, возвращаясь домой, застал соседа Льва Игоревича пьяным в кашу. Оказалось, его жена Мария Павловна умерла. Вот он точно мог бы понять наши сверка эмоции. Дед ревел в голос, сидя у себя на веранде. Завел старика в дом, накачал успокоительным и уложил спать. Пусть проспится, а завтра думает, что делать со своим горем. На всякий случай позвонил с его телефона детям. По двум номерам никто не взял трубку, а на третьем ответили «Не звони сюда, старый козел». «Вот тебе и эталон для подражания». А внешне казалось, что все хорошо. Вернувшись домой, встретил зареванную Веронику. Ничего не наладилось. Это был фасад благополучия, прямо как у соседей слева. Стас, миленький, давай все бросим и уедем отсюда. Это место как будто проклято. Все, за что беремся, рушится. Давай переедем к морю. Ты обещал, ну, пожалуйста. Слезы, истерики. Как я от всего этого устал. Это опустошает душу. Хочется просто уснуть и забыться. Но это не мой путь. Я выбрал борьбу во что бы то ни стало. И сейчас, когда у меня есть толковые практиканты, чьими руками я могу изменить мир, отступать не вариант. Вера, успокойся. У нас были счастливые годы, прямо здесь. Куча счастливых моментов. Все наши друзья здесь, работа. Меня скоро повысят. И мы закроем ипотеку, продадим дом и переедем в район получше, подальше от этих воспоминаний. Аргументы бессмысленны. Она их не слышит. Эмоции закрыли дорожку для логики, осталась только боль, рвущая изнутри. Как не вовремя умерла Мария Павловна. И без того расшатанная психика пошла в пляс. Мрак. Все выходные реанимировал Верку. Прогулки, кино, кафе. Даже в театр сходили на совершенно тупую для меня постановку, но ей понравилось. Вроде бы удалось вернуть ее в бодрое расположение духа, но надолго ли? понедельник я, пробираясь через километровые лужи, попал на работу. Но протрудился недолго. Позвонил Миша с крайне интригующим предложением. «Стасян, поздравь меня, мы поймали придурка, который на Сеттубе вел канал по демонологии». «Херасия? А как вы его взяли?» «Донос поступил. Таких и раньше было навалом. Идиоты в сети любят друг на друга стучать без причины. Но сейчас это точно он, Пикатурим-36». Мы его взяли во время стрима. Хочешь поприсутствовать на допросе? Будет интересно. Выезжаю.